Глава 59. Итак, итоги недельного путешествия по маршруту Геама-Пандора. Первое. Я научилась готовить кучу разных блюд. И теперь смело могу составить конкуренцию курочкам с пятого. Трепещите, засранки, пиранья вышла на тропу войны. Второе. Я, наконец, освоила местную разновидность покера. Дважды обыграла пилота и один раз даже почти уделала Эдварда. Если бы он вовремя не спохватился и не понял, что я отвлекаю его разговорами на личные темы, то было бы не почти. Но он все равно похвалил меня за изобретательность. Третье. Так и не выяснила, почему корабль называется Старая ласточка. Четвертое. Посетила спаринка обещанной Джеком Эду еще по дороге с Альбера на старую ласточку. Где? Закапала пол слюной, приведя обнаженного торса. Ясно, что не Эдварда. Отметила на теле Джека множество старых и не очень шрамов, но все равно облизнулась. Из вредности не стала поздравлять его с победой. Загонял старика, подумая, что тот вдвое больше и тяжелее. Разбитому носу Джека не посочувствовала. Эдварда похвалила за прекрасную физическую форму и альтруистически помогала Ларисе обрабатывать его сбитые костяшки. Пятое открыла для себя и высоко оценила спортзал клеркийского судна, где и стала проводить большую часть своего свободного времени. А учитывая то, что свободным у меня оказалось все время бодрствования, то я отпугнула подкрадывающиеся ко мне лишние килограммы, приманенные волшебной стрепнёй кули, подкачала мышцы. Кажется, потеряла сантиметр в объеме груди. Чёрт! И вот старая ласточка, без лишних проволочек, пропущенная через кордон из вооруженных судов с эмблемой ландорской службы безопасности, подходит к Пандоре. Как раз вовремя, учитывая количество техники и личного состава, которое сюда понагнали. А мы, получается, прилетели снимать сливки. Ага. Во время переговоров с ландорцами меня попёрли из рубки, куда я и так забралась, увязавшись за Джеком чуть ли не контрабандой. Поэтому торчу на смотровой палубе и глазею на приближающуюся планету. Серый унылый шар с редкими нитями рек и белыми ледниками по полюсам. Никаких вам голубых морей и зеленых лесов, только пустыня, только хардкор. Добро пожаловать на Пандору. Вот уж где я не хотела бы провести свое детство, так это в таком месте. Ни тебе парков развлечений, ни походов в горы. Ни торговых центров с игрушками, в конце концов. Не мудрено, что у Джека такой тяжелый характер. А планета все ближе. У меня даже ладони потеют от нетерпения. Если все так, как мы думали, то я увижу Шона уже через несколько часов. Если же его здесь нет. Не нагнетай, Кайя, не смей. Три минуты на сомнения и страхи, а потом в бой, с высоко поднятой головой. Как раз репетирую осанку победительницы, с которой намереваюсь ступить на Пандору, когда сзади раздается покашливание. Зараза увлеклась и не слышала шагов. «Ты собралась маршировать сквозь стену?» Насмешливо интересуется Джек, переступая порог. «Корчу ему гримасу». «Да, я вышагивала на месте. Кто же знал, что он станет подсматривать?» «Ладно, не суть, сейчас меня волнует кое-что поважнее». Наркоторговцев взяли. Подлетаю к нему ближе и жадно заглядываю в глаза. Людей освободили? Они были там, правда? Шона, нашли? Понимаю, что чуть было инстинктивно, не начинаю трясти его за грудки только тогда, когда мои руки перехватывают за запястье. Тебе на какой отвечать? Уточняет Ехидно. Бедняжка, засыпали его вопросами, понимаете ли. Да меня сейчас разорвет от нетерпения, он что, не понимает? На все! рявкую. Он все еще меня удерживает. Дергаюсь, пытаясь вырваться, но Джек не разжимает хватку, а медленно опускает руки, тем самым заставляя меня вытянуть свои вдоль тела. Взяли. Освободили. Были. Не знаю. Отвечает по очереди на каждый из моих вопросов. Не суети, если он там, значит там. Прав, знаю, но ожидание никогда не было моей сильной стороной. Вдох, выдох, спокойно кая, ты кремень. Из списков пленников нет? И еще нет. Но если ты возьмешь себя в руки и пойдешь со мной, мы можем ускорить процесс. Мне требуется целых десять секунд, чтобы осмыслить сказанное. А потом я восторженно взвизгиваю, воспользовавшись тем, что Джек ослабляет хватку, высвобождаю руки и висну у него на шее. Спасибо, спасибо, спасибо. От переизбытка чувств еще и с громким чмоком целую его в гладко выбритую щеку. «Ура! Мы на Пандоре. Мы идем спасать Шона. Я тебя. Обожаю!» Он ржет, однако и не отталкивает. А его горячие ладони оказываются на моей талии сзади, там, где задрались спортивная кофта и надетая под нее майка. «Ты все-таки чокнутая». И меня так корежет от этого хрипловатого голоса над самым ухом сквозь слой растрепавшихся волос. И от прикосновения к обнаженной коже, что понимаю, я заигралась. Хм, резко отстраняюсь, а он не удерживает. Такс, а что надевать? Одергиваю кофту. О, а что это такое на рукаве? Пылинка. А может, еще где-то есть? В общем, главное не смотреть ему в глаза после своего дурацкого порыва. А уж пылинки найдутся. Вот только Джек мне не помогает. Лучше раздевайся. Произносит он с усмешкой, и я таки вскидываю глаза к его лицу. Нет, ну я в принципе готова, но внизу шон и... Там жара. Поясняет Джек с ехидной улыбкой. Одной майки будет достаточно. Ах, ну да. У нас же целебат. Только смотрит он на меня так, что сразу становится ясно. В каждой шутке есть доля шутки. Фыркаю, гордо задираю нос. Пожалуй, лифчик тоже оставлю. Джек в ответ возводит глаза к потолку. Трусы пока тоже оставь. И первым выходит за дверь. Думает, я побегу за ним в припрыжку, лишь бы меня не забыли. А еще как побегу. У меня же там брат в плену. И только когда выбегая в коридор до меня доходит, что именно он сказал? Пока он сказал. Пока оставь. Вот же засранец. К шлюзовому отсеку подходим с разных сторон одновременно. Мы с Джеком и капитан в компании своей женушки и мрачного Эдварда. Точно нельзя взять с собой пушку басит человек гора бессильно похлопывая себя по пустым карманам похоже без оружия этот человек чувствует себя голым хотя сейчас он и правда почти голый на нем только майка алкоголичка не скрывающая ни одного мышц, и свободные карга брюки нельзя строго отвечает дилан сказали не брать даже парализаторов сам кэп в черном форменном комбинезоне видимо жара не жара а статус обязывает Лариса так и того хуже. Поверх формы надела еще и белый медицинский халат, чтобы всем сразу было ясно, кто есть кто. Честное слово, эти Роу такие скучные. Скоты. Буркает Эдвард, но больше не спорит. И да, скоты — это он о ландорцах, заправляющих на Пандоре. Готовы? Капитан переводит взгляд на Джека, потом опускает ниже, ко мне. Как никогда. Заверяю, чуть ли не подпрыгивает нетерпение. Мой спутник ограничивается кивком. А ты, может, все-таки останешься? Обращается Дилан к супруге, явно продолжая давно начатый спор. Но Лариса только возмущенно встряхивает волосами. А если там не хватает медицинского персонала? Вдруг людям нужна помощь? И, видя пристыженное лицо мужа, победно вручает ему квадратный чемоданчик, который до этого несла сама. Взяла все самое необходимое. Невинно взмахивает ресницами, когда Роу с недоумением взвешивает ношу в руке. А я думал, кирпичи. Ворчит себе поднос, тем не менее, не отказывается. «Скучный, я же говорила». После чего Эдвард первым проходит к катеру. Лариса следует за ним. А капитан, посторонившись, делает мне приглашающий жест рукой, пропуская вперед. «Хмыкаю, но иду». Правда, тороплюсь ровно настолько, чтобы услышать, о чем мальчики решили пошептаться. Ты все-таки уверен? Понизив голос, спрашивает Дилан. Слушай, кто из нас двоих больше боится призраков? Огрызается на него Джек. Не ты сидел месяц под землей и дышал синей пылью. Шипит капитан в ответ. Громко шипит конспиратор фигов. Даже Лариса оборачивается. А заметив, что я отстала, еще и машет мне рукой, прося поторопиться. Святоша. Ускоряюсь, но все равно слышу ответ Джека. Может, хватит уже попрекать меня моей матерью. Она держала пистолет у моего виска. Ничего себе, какие страсти. Ну так день подгузник, если боишься трупа. Кая! На сей раз громко окликает меня Лариса еще интенсивнее машет рукой. Возмущенно закатываю глаза, но догоняю. «Блин, на самом интересном месте!»